Глава 23. Алекс. К счастью, дела завершил. Даже поспал сегодня как человек. Когда имеешь прошлое, как у меня, нужно быть готовым к тому, что оно будет периодически всплывать. Но криминал больше мне не нужен. Хорошо, сеструха уехала в свои заграницы. Меньше поводов для переживаний. Ведь она ни в какую не хотела переезжать ко мне. Так и жила в родительской халупе. Что ж, успешный предприниматель, за тебя! Костя со счастливой улыбкой протягивает бокал. «Минералка, надеюсь, с того памятного бала маскарада, где я разложил незнакомку в чужом кабинете, я всегда в здравом рассудке. Шутники поплатились за то, что подсыпали какую-то дрянь в стакан. Жаль, что перед незнакомкой никак не извиниться. Мне показалось, что наше общение не было для нее стандартным времяпровождением». «Минералка?» — подтверждает Костян. «Ему я могу доверять, он ничего не подмешает». «И за тебя, друг мой, и за тебя!» — поднимаю бокал. Это ежегодное мероприятие, но нас пригласили впервые. Хотя, как по мне, мы давно на плаву. Но хозяин-барин, причем в прямом смысле. Историческое чудо, в котором проводятся балы, имеет владельца. «О, Лиза!» — замечаю подругу Насти. «Костик, извинишь?» «Конечно, иди ищи свою золушку. Я найду чем заняться. Изучу картины, прорекламирую нас перед кем-нибудь крутым. Надо же кому-то подумать о работе, а не о сердечных делах». «Ты чудо, друг мой, буду должен. салютую и двигаюсь в сторону Лизы. «Я немного знаю ее мужа, пересекались вскользь по работе. Мне до него пока далеко, но я моложе, а значит, все впереди». «Елизавета, чудесно выглядишь, это платье отлично оттеняет глаза». «Алекс, лезть тебе не к лицу», — отвечает с улыбкой Лиза. «Но ты ведь не меня жаждешь увидеть». Боюсь, наша Золушка не в основном зале. придется поискать в одном из боковых коридоров. Больше ничем не помогу. Благодарю, о прекрасная фея крестная, Шутливо кланяюсь. «Иди ты! Я не пухлая и не старая». «Да-да, богиня, я понял». Весело ухмыляюсь и отхожу. Теперь бы найти свою принцессу. Я, пока был в поездке, твердо решил не бояться чувств. Они и не страшны. Тем более это же Настя, человек, который точно не обманет и ничего не утаит. Захожу в правый коридор, налево не хочу, и заглядываю в каждую приоткрытую комнату. В большинстве пусто, но попадаются и уединившиеся парочки. Как пикантно, надеюсь, ничего лишнего я не увижу. «А ты что здесь делаешь одна?» — громко спрашиваю в очередном помещении. Дело в том, что на вычурном диване восседает мелкая девчонка, и не похоже, что ее родители отлучились на минутку. «Сижу», — отвечает она просто. «Мне стало скучно с остальными, там только маленькие, и я ушла искать маму». «Ага, видимо, тут имеется кто-то типа надирателя за детьми. Вот ее предки обрадуются, когда поймут, что чада сбежала». «Может, вернешься? «Мама с папой испугаются, когда поймут, что тебя нет. Я провожу?» Неуверенно протягиваю руку. «Вы что? С незнакомыми нельзя никуда идти? Не подходите ближе, я буду кричать?» «Заявлять на полном серьезе это мелочь». Прибегут люди, и станет легче идентифицировать ее родителей. Но, с другой стороны, они могут подумать, что я приставал к их чаду. «Нет, такого счастья мне не надо. Меня зовут Алекс. Тьфу ты, Саша, тебе так будет привычнее». «Нет, мне Алекс нравится. Ты в другой стране живешь? «Не совсем, просто человек, который любит выпендриваться. Саш много, а Алексов в России в разы меньше», — пожимаю плечами. «Здорово, ты хорошо придумал. А я мила. Мама говорит, что мое имя тоже не очень распространенное. Сейчас все больше по Соням и Аринам». «Я не секунду думаю, твоя мама права». С беспокойством выглядываю в коридор. «Помочь чужой семье — дело благородное, но я рискую не найти Настю. Она и без того обиделась, что я пропал. Раз мы теперь знакомы, может, пойдешь разыскивать со мной взрослых, которые тебя знают?» Но ответа я не дожидаюсь. Открываются двери с противоположной стороны комнаты и входит. «Настя, счастье ты мое неземное! Мы нашли друг друга!» — восклицаю радостно. «Это ли не судьба? Задумайся!» — весело подмигиваю. На ней надето что-то умопомрачительное. Длинное платье в пол, тщательно повторяющее все изгибы соблазнительного тела. Материал блестящий, серебристый, так и струится. В довершении прическа, открывающая шею, и легкий макияж, подчеркивающий природную красоту. «Алекс, привет!» Произносит она растерянно, а потом в глазах появляется осторожная радость. «Ты прекрасна!» — произношу искренне. «Между нами снова возникает магнитное поле, как в подъезде, как будто есть только она и я, остальной мир вторичен и далек. Словно я планета, а она мой верный спутник. И нам не расстаться, ведь мы предначертаны друг другу. Черт, так поэтично никогда не рассуждал. Это что-то да значит. «Мама, не ругайся, мне было скучно с малявками, и я сбежала, пока няньки отвлеклись». Мелкая, что сидела на диване, подскакивает к Насте. «Стоп! Мама!» Настя. «Ясно, котик, но дома мы об этом поговорим. Обнимаю дочь, а сама напряженно смотрю на Алекса. Кажется, не отвертеться на этот раз. Он стоит, не двигается. Замер, словно статуя. Очень красивая статуя. А нет, отмирает». «Вы похожи?» Произносит хриплым голосом. «Теперь ясна хотя бы одна причина, по которой ты лежала в больнице. Мои парни почему-то не смогли узнать». «Вообще-то все причины были связаны с Милой. Я лежала на сохранении во время родов, и один раз мы на пару сильно отравились». Он кивает, сглатывает и продолжает разговор с явным трудом. «Сколько ей?» «Четыре года», — говорю тихо, но Алекс слышит. «Сейчас он подсчитает, сейчас он поймет». «Ага». Произносит безэмоционально, а потом до него словно доходит. «Постой, так это...» «Да, мы как раз расстались», — подтверждаю догадку. «Не стоило тебя отпускать. Все равно нашла приключение на задницу». Он невесело ухмыляется. «Нет, это не то, что ты подумал. Спешу его разубедить». «Красивая она у тебя», — он словно не слышит. «Не у меня, у тебя. У тебя есть дочь, Алекс. У нас», — сумбурно изъясняюсь от переизбытка эмоций. «Ты в своем уме, Настя. У нас ничего не было, я не хотел становиться твоим первым». Но стал им маскарад, незнакомка в маске, чей-то кабинет.